Хорошо. Любовь к себе. Вопрос. Как ты лучше людей заботиться о себе прежде, чем заботиться о других? Кажется, это идет против многих религий мира, которые учат служить человечеству и должно выражать очень эгоистичные отношение к ним. Можешь ли ты сказать об этом? Ответ. Это идет не только против многих религий, это идет против всех религий мира. Все они учат служить другим без По-моему, эгоизм это естественное явление. Бескорыстие это привнесённое. Эгоистичность это часть вашей природы. До тех пор, пока вы не пришли к точке, где ваше я растворяется, вы не можете быть действительно бескорыстны. Вы можете только делать вид. Вы будете только лицемером, а я не хочу, чтобы люди были лицемерами.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 Такие люди необходимы, абсолютно необходимы. Иначе что произойдет с этими великими слугами народа? Что останется со всеми этими церковниками и их учениями? И как люди войдут в Царствие Божье? Такие люди должны быть использованы как лестница. Вы называете это бескорыстием? Бескорыстный мессионер. Он служит людям ради самого себя. Глубоко внизу остается эгоистичность, но теперь она покрыта красивым словом бескорыстие, служение.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 И нет ничего более радостного, чем делиться своей радостью